Глава тридцатая «Кать, уже двенадцать, вставай!» Света обеспокоенно заглядывает мне в лицо и кладет ладонь на лоб. «Через два часа выезжаем!» «Как двенадцать?» От долгого плача трещит голова, ноет грудина и противно чешется лицо. «Ну и видок, ты что, ревела? Он же вроде приходил!» «Да, я в душ!» Откровенничать с подружкой нет ни желания, ни времени. Может быть позже, когда вернемся домой. Я не раз поплачусь ей в жилетку, а она меня пожалеет и снова пообещает найти самого классного мужика. С некой долей сожаления смывая из себя следы нашей прощальной страсти и долго привожу в порядок распухшее лицо и нос. Быстро засовываю в себя остывший завтрак и собираю оставшиеся вещи – Не даю себе отчет в том, что, постоянно поглядывая на часы, подсознательно поторапливаю время. Света с разговорами больше не лезет. К ней пришел Мигель. Чавкающие звуки их поцелуев я слышу даже из соседней комнаты. Прощальный секс? Хм, славно. Вытаскиваю багаж на террасу и сама выхожу, дабы не смущать трахающихся своим присутствием. Машину подают минута в минуту. «Служащие отеля помогает нам с багажом». Мигель получил свое и уже свинтил. Даже платочком на прощание не помахал. Но света расстроенной не выглядит. Напротив, сияет, как медный пятак. Как будто, наконец, отмучилась. «Ну, не кись, ни Катюха!» Хлопает по плечу, но вдруг застывает, глядя поверх моего плеча. Я оборачиваюсь и забываю, как дышать. Андрей идет ко мне спокойным шагом. Словно никуда не торопится, словно только что чуть не опоздал, цепляясь глазами в его лицо в надежде что-то в нем прочитать. Он передумал, принял какое-то решение, зачем он пришел. Но выражение его лица абсолютно нечитаемо, как всегда. «Привет», — говорит он. «Уже уезжаете?» И при этом смотрит куда угодно, только не мне в глаза. «Да», — спокойно отвечаю я. Если он думает, что начну лить слезы, и опять признаваться ему в любви, он ошибается. Я не стану превращать наше прощание в трагикомедию. Это тебе. На память. Он берет мою руку и вкладывает в нее тот бархатный мешочек с серьгами и колье. Смотрю на свою руку, удерживающую подарок, и чувствую, как глаза наполняются слезами. Я ему сердце, а он не изумруды. Нормальный такой обмен. Обнимемся. Одной рукой прижимает меня за плечи, а второй приподнимает лицо, заглядывая в глаза. Пользуясь моментом и незаметно возвращаю мешочек в его карман. Андрей прижимается ко мне губами в коротком поцелуе, делая вид, что не замечает текущих по лицу слез. «Будь счастлива!» Шепчет на ухо, разворачивается и уходит, не оглядываясь. «Катя, время!» Шипит подруга из такси. Я не помню, как она меня запихала в машину, зато помню, как, проезжая мимо идущего по тротуару Андрея, я сверлила обезумевшим взглядом его висок, не посмотрела на меня последний раз. «Все нормально?» — тихо спрашивает Света, беря меня за руку. «Света, Света, ты понимаешь?» И я сама в шоке от того, что собираюсь ей сказать. «Света, я... я... его больше никогда не... увижу его...» Никогда. Слёзы бегут ручьем по лицу, а я не могу их остановить. Думала, выплакала всю ночью, а нет. Меня начинает реально трясти. Прячу лицо в руках. И не помогает. Накрывает настоящая истерика. Слышишь? Никогда. Никогда. Я хватаю ее руки и, наверное, причиняю боль. А рука как ненормальная. Он не должен был меня отпускать, Света. Почему он так сделал? «Тихо, тихо, милая, ты чего?» Она протягивает салфетки, взятые у водителя. Тот бросает на меня обеспокоенные взгляды и на всякий случай блокирует двери. Всю дорогу я реву у нее на плече. Уже в самолете мне дают что-то выпить. Успокоительное для тех, кто боится перелетов. Отпускает. Теперь я тупо пялись пересушенными глазами на покрывало белых облаков под нами. В голове пусто, в груди дыра. Жаль, не получается уснуть. Хочу домой, к маме и сыну. Хочу в свою двушку. Хочу в свою реальную жизнь. Хочу поскорее вернуться с небес на грешную землю. Окунуться в повседневные заботы, чтобы поскорее его забыть. Уже в аэропорту Сан-Хуана Света, решив, что я успокоилась, спрашивает. «Что он тебе дал? Подарок? Покажешь?» «Я не взяла его», — отвечаю хмуро, делая глоток обжигающего кофе из бумажного стаканчика почему? И даже не посмотрела, что там было? Золото, изумруды, брюлики. Я быстро нахожу в галерее телефона фото, сделанное перед походом в казино, и протягиваю ей. Вот. Ее глаза расширяются вместе с фото на экране телефона. Ты головой об скалу ебанулась, когда с яхты ныряла. Совсем дура. Они мне не нужны. Резко сминая стаканчик в руках и пуляя им в урну. Хочу скорее все забыть. Могла бы продать и машину, наконец, поменять. Или еще один бутик открыть. Она тяжело вздыхает, будто объясняет элементарные вещи. Нет. Сказала, как отрезала. Кать, чего ты ждала от него? Думала, встанет на одно колено и кольцо подарит? Светка абсолютно права. Он мне ничего не обещал. Лапшу на уши не вешал. А мои чувства — это мои проблемы. Свет, ты прости меня за эту истерику. Вздыхая я. Сама от себя не ожидала. Она корчит мимимишную мордочку и крепко-крепко меня обнимает. «Иди ко мне, горит ты моя луковая».